Исчезновение рабочих мест В декабре 2017 года консалтинговая компания McKinsey выпустила 150-страничный отчет, в котором спрогнозировала исчезновение от 400 до 800 миллионов рабочих мест к 2030 году за счет внедрения инструментов автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта. Безусловно, глобальные изменения в структуре рабочих мест случались в истории и до этого. Например, до Гражданской войны 1861-1865 годов США были преимущественно аграрной страной. В сельском хозяйстве было занято 59% работников. Но война многое изменила. Экономика враждующих штатов перековалась на машиностроение, металлургию, химическое производство, и те, кто раньше работал на фермах, массово пошли на заводы и фабрики. Маргарет Митчелл в «Унесенных ветром» описала превращение Атланты из тихого провинциального городка в индустриальный центр. Когда механизация и автоматизация производства существенно снизили спрос на рабочую силу, а глобализация повысила конкуренцию, например, некогда процветающий Детройт, сердце автомобилестроения США, сегодня отчаянно пытается выбраться из упадка. Люди освоили сервисные и обслуживающие профессии. Сегодня в ВВП США доминирует сфера услуг а доля некогда преобладавшего сельского хозяйства не превышает 0,8%. Я часто ссылаюсь на цифры по США, так как это ведущая экономика мира, и по ней много агентств делают глубокие исследования, так что их данные можно смело экстраполировать на все ведущие экономики мира по принципу схожести набора доступных технологий. То есть перемены случались и ранее. Но, во-первых, хочется надеяться, что катализаторов, ускоряющих перелив рабочей силы из отрасли в отрасль, аналогичных по воздействию воинам, все же больше не случится. Где-то на фоне слышен смех злокозненного COVID-19. А во-вторых, никогда в истории мы еще не сталкивались с такими масштабами перемен. Представьте для простоты, что к 2030 году население Северной и Южной америки Население стран Латинской Америки 642 миллиона, США 328 миллионов, Канады 38 миллионов. Оказалось без работы. Чем занять миллион человек можно придумать довольно быстро. Затеять инфраструктурные проекты, дороги, тоннели, мосты. Терраформировать и заселять новые регионы вроде Северной Канады и дальневосточной части России. Строить стену с Мексикой, как мечтал Трамп, затея глупая и бессмысленная. Веревочная лестница за 10 долларов сводит на нет эффективность стены за 45 миллиардов. Но такой проект, безусловно, создаст рабочие места. Но чем занять 799 миллионов человек в условиях, когда вся экономика трансформируется в формат «шеринг-эконами» или «экономики совместного потребления» — Uber, Airbnb? И количество таксистов или сдаваемых в аренду квартир достигнет точки насыщения. А все крупные производители всеми силами аутсорсят производство в максимально дешевые регионы – Китай, Бангладеш, Индию, Африку, Мексику, Восточную Европу. Но даже там людей будут увольнять, ибо роботизация и автоматизация наконец-то выходят на уровень, когда даже со сложными или неизбежными ранее ручными операциями смогут справляться машины. Есть уже пример оценки влияния внедрения искусственного интеллекта на рабочие места и в России. Например, в 2018 году на конференции Сбербанк Data Science Day Герман Греф заявил, что в Сбербанке алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект позволили заменить 70% работников среднего звена. А к 2025-му компания может сократить до половины сотрудников из своего штата в 330 тысяч человек. И это только одна компания. Безусловно, тренд на уничтожение рабочих мест есть и отрицать его глупо. В условиях наличия противостоящего этому тренда на создание миллиарда рабочих мест с учетом роста численности населения можно было бы не переживать. Но я таких трендов пока не вижу. Спрос на работников определенных профессий, таких, например, когда-то сайн-специалисты, действительно растет. Но, во-первых, для массового переобучения потребуется совершенно иная система образования, и в случае миллиарда речь идет о планетарном масштабе. А во-вторых, многие технологические профессии тоже автоматизируются, в том числе программисты и дата-сатанисты. Например, бостонская компания DataRobot фокусируется на том, чтобы систематизировать всю типовую работу специалистов по анализу корпоративных данных. Уверенности в том, что искусственный интеллект не заменит и те профессии, что его создают, нет. Впрочем, о профессиях, что находятся в зоне риска, и тех, которым ничего не грозит, мы поговорим в следующей главе. Невозможность контроля над искусственным интеллектом ASI. Обычные фильмы-ужастики, неважно про что они, про инопланетян, роботов, будущее или акул, многих людей отрезвляют, и заставляют примерять угрозу на себя. Вспомните, например, сколько времени у вас занял первый заход в океан в день знакомства с челюстями. Или насколько изменилось ваше отношение к клонированию динозавров после парка юрского периода. С искусственным интеллектом, несмотря на все усилия Джеймса Кэмерона, Стивена Спилберга и сериалов типа «Мистер Робот» и «Черное зеркало», профилактика работает не очень. Многие люди до сих пор искренне уверены, что искусственный интеллект удастся контролировать, ибо он всего лишь тупая программа. Для начала давайте признаем четыре базовые вещи. Первое. Мы, люди, даже текущие программы не умеем контролировать. Сколько раз в неделю вы перезапускаете свой компьютер просто потому, что что-то зависло, вылетело или выдало критическую ошибку. Второе. Мы не умеем прогнозировать последствия своих действий. И, если конкретно, незапланированных сценариев работы технологий. Например, если комментатор на стадионе во время матча громко скажет в микрофон «Окей, Гугл, позвони маме», Android-смартфоны десятков тысяч болельщиков начнут набирать мам. Теперь представьте, каких последствий применения искусственного интеллекта мы можем не предусмотреть за пределами этого тупейшего лайфхака. Третье. Все существующие технологии, за крайне редким исключением, уязвимы для взлома. Исключения составляют решения, включающие не просто программные продукты, но и людей, натренированных жить и действовать по определенным правилам и протоколам, чего достичь не непросто, ибо требует невероятных усилий и времени. Это означает, что хакер, например, сегодня может сделать все от взлома машины, летящей по хайвею, о чем мы говорили в начале аудиокниги, до остановки ядерной программы целой страны, стакснет. И это только доказанные случаи. Большинство киберпреступлений остаются неизученными и нераскрытыми, потому что их даже не выявляют. Для отрезвления крайне рекомендую скачать и посмотреть первый сезон сериала «Мистер Робот», где показан гипотетический сценарий взлома Google, хотя в сериале компания называется иначе, и последствия Онова. Никогда еще работу хакеров не снимали так реалистично. Четвертую назовем судьба. Это когда люди молодцы, технологии передовые, протоколы, судя по докладам, соблюдаются, но вжух-вжух, просчет -вжух, конструкторов, который обычно в подавляющем большинстве случаев не проявляется, плюс давление начальства, плюс промашка операторов, плюс погода, плюс природный катаклизм и Чернобыль, Фукусима, катастрофа Челленджера. И это довольно очевидные аргументы в пользу отсутствия гарантий абсолютного контроля человечеством многих технологий в принципе. Когда дело касается искусственного интеллекта, который для многих является сущностью неочевидной, надо отчетливо понимать, шансы его удержать в узде стремятся к нулю, ибо все правила, запреты, протоколы безопасности работать не будут. Искусственный интеллект, если мы начнем все чаще тренировать его именно самостоятельно программировать и находить оптимальные решения конкретных прикладных задач, Безусловно, не сегодня и не завтра, но в ближайшие 10 лет точно научатся это делать. Чтобы понять, что такое в сегодняшнем мире 10 лет, напомню, что 10 лет назад еще не было Телеграм и Инстаграм. Если мы на секунду предполагаем, что узконаправленный искусственный интеллект, A&I, достигнет состояния общего искусственного интеллекта, AGI, к чему мы идем полным ходом, Это неминуемо будет означать, что AGI сумеет программировать не хуже любого из людей. А лучшие из людей неизбежно умеет не только строить, но и ломать, обходить запреты и защиту, понимает реверсивный инжиниринг и еще много инструментов, делающих его, если не всесильным, то очень могущественным, когда дело доходит до манипуляции с софтом и железом. Поэтому AGI без сомнения найдет способ сбежать, пользуясь уязвимостями рукописного человеческого кода. Ведь мы сегодня сами это умеем делать. Ломаем все, от банковских систем до военных серверов. В идеале было бы хорошо запереть искусственный интеллект внутри условного периметра, из которого он не смог бы выбраться. А мы бы пользовались плодами его озарений, основанными на чистом разуме. Что-то вроде Дельфийского оракула, к которому обращаются за советом человеческие делегации а после аудиенции тщательно запирают за собой двери храма. Но так не получится. Могущество и полезность искусственного интеллекта основываются в числе прочего на бигдейта, а значит, он должен постоянно коммуницировать с окружающим миром. Это джин, которого не загонишь в бутылку. И велики шансы, что этот джин окажется не Добряком Хаттабычем, а его злобным братцем Амаром Юсуфом Ибн Хаттабом. Такие опасения подкрепляют исследования ученых Принстонского университета, выяснивших, что системы искусственного интеллекта, обучаясь языку на корпусе существующих текстов, могут усвоить скрытые в них гендерные и расовые стереотипы. Дурной пример показал в 2016 году ии-бот e Тей от Microsoft, за сутки общения в twitter научившиеся ругаться и заразившийся от собеседников расизмом и сексизмом. Ничто не остановит всемогущий искусственный интеллект. Потребуется тотальное отключение всего компьютерного оборудования и телекоммуникационных сетей на планете Земля, что теперь невозможно в принципе. А если гипотетически случится, в силу какого-то природного катаклизма, отбросить человечество в каменный век? Ибо без компьютеров мы уже не способны ни выращивать еду в таких масштабах, ни работать в группах, ни общаться, ни принимать решения. А в будущем мы отдадим искусственному интеллекту еще больше задач, о чем поговорим в следующей главе. Машина открытий без тормозов. Итак, на поверхности Ганимеда создана машина открытий. Эта машина в сущности представляет собой кибернетический аналог целой отрасли науки, скажем, физики. Надо добавить, физики будущего. Оснащенная мощнейшим исследовательским оборудованием, не разделенная ведомственными и иными барьерами, способная к молниеносному обмену информацией, лишенная присущей человеку инерции мышления и работающая круглосуточно, машина эта приобретает новое качество — динамичность. Путь, который физика проходит за десятилетия, машина открытий проскочит в течение нескольких часов или дней. Наступит время, когда машина открытий осуществит цепную реакцию деления ядер урана. Обычная физика шла к этому более 30 лет. Я не знаю, во сколько времени прошла бы этот путь машина открытий. В фантастическом рассказе можно было бы, например, упомянуть о двух неделях. Этот срок вряд ли вызвал бы внутренний протест читателя. Но если говорить без фантастики, я думаю, что машина открытий проскочила бы этот этап за несколько секунд. А вот что произойдет дальше, трудно, даже невозможно сказать. Машина открытий не имеет систем защиты от неоткрытых еще явлений. Тут принципиально немыслима защита. Нажимая кнопку, исследователь не знает, с какой скоростью и куда придет машина открытий. Можно, конечно, время от времени прерывать ее работу и вручную контролировать безопасность. Перед первым паровозом шел человек, помахивая флажком, и дудел в трубу. Берегись! Это плохой метод. Видимо, машине открытий предстоит работать без тормозов. Из рассказа Генриха Альтова, псевдоним Генриха Альтштуллера, создателя Трис. Теории решения изобретательских задач. Машина открытий 1964 года. Рассказ можно найти, например, в антологии «Как стать еретиком». Глава 17. Где в недалеком будущем будут использоваться искусственный интеллект и бигдейта, и пора ли начинать тревожиться? Все, что мы обсуждали до сего момента, это прошлое и настоящее. Теперь пришло время посмотреть в будущее, попробовать понять, как искусственный интеллект плюс бигдейта отразятся на обществе в целом и каждом из нас и наших потомках через десятки лет. Начать стоит с того, чтобы посмотреть на существующий социум не так, как мы с вами привыкли, каждый человек – независимая личность, а как на коллективный разум, включающий техногенный элемент. Как на муравейник, в котором часть работ выполняют муравьи, мы, а еще кусочек машины, роботы и алгоритмы. Так вот, 300 лет назад пропорция была 100 к 1. Люди делали 100% задач своими мозгами, руками и подручными средствами, а искусственного интеллекта не было. Полвека назад соотношение стало 99 к 1 в пользу людей. Война дала нам толчок в области вычислительной математики, появились первые компьютеры, а чуть позже перцептрон, прообраз современных нейронных сетей искусственного интеллекта. Сегодня я бы оценил баланс хью-машин, хьюман плюс машин, как 98 к 2 в пользу людей. Огромное количество вычислений, сложных научных экспериментов, инструментов автоматизации производств, складов и логистики невозможно без искусственного интеллекта. Процент его вклада пока мал, но мы уже не способны обойтись без машин, когда дело доходит до управления общественным транспортом. Например, система Intelligent Transportation System, ITS, когда данные о трафике всех типов транспорта, пробках и заторах поступают на единую платформу, которая сама управляет светофорами, парковками, стрелками и парком общественного транспорта без участия слабого звена, медлительного и подверженного стрессу человека. Мы не очень представляем себе мир без Uber, Яндекс.Такси, Лифт и Уилли, где суть технологии не в самом парке автомобилей, а именно в системе управления загрузкой и заказами, которая является ярким примером успешного ИИ-Эйенай. Генетика, моделирование, проектирование, медицинская диагностика, кибербезопасность, облачные технологии, онлайн-торговля уже немыслимы без искусственного интеллекта. А почти все программы и железки на вашем ноутбуке имеют элементы искусственного интеллекта. От программы Microsoft Office, выявляющей орфографические ошибки в тексте, до камеры телефона, использующей нейронную сеть для распознавания лица и перенастроек оптики и микрофона, который при помощи хитрых алгоритмов убирает помехи и артефакты, так называемое активное шумоподавление. Доля задач, которые мы отдаем машинам, особенно в производстве, автоматизации задачи управления процессами, постоянно растет в пользу искусственного интеллекта и постепенно достигнет с сначала 90 к 10, потом 70 к 30 и уже в этом столетии 49 к 51 когда контрольный пакет нашего коллективного разума-муравейника будет управляться не нами, а созданными нами инструментами. Если добавить к этому тренду постоянное совершенствование искусственного интеллекта и курс на переход от ANI-KGI, в который инвестируются миллиарды долларов в год, можно уверенно сказать, что в соответствии с пропорциями меняется и уровень совершенства искусственного интеллекта. Искусственный интеллект становится умнее, питается все большим количеством данных, которое растет по экспоненте, и захватывает все больше процессов. Вернее, мы ему отдаем. Опасность лежит на отрезке от 50% до нуля в обратную сторону. Когда 1% будем делать мы, а 99% машины, возникнет вопрос, кто более ценен эволюции и истории? Кто совершенствуется и способствует прогрессу больше и качественнее? Давайте просто посмотрим на то, какие изменения наш человеческий социум ждут в ближайшие годы. И потом вместе попытаемся ответить на этот вопрос. 5G. В 10 раз больше данных при в 10 раз меньших затратах энергии. Казалось бы, при тут технологии связи? Мы же про искусственный интеллект и бигдейта говорим. Но стандарт 5G, так уж получилось, напрямую связан с искусственным интеллектом и особенно с большими данными. Именно поэтому вокруг него сегодня столько полемики, громких заявлений и откровенной дезинформации. Виной всему деньги. 5G не просто очередной стандарт беспроводных коммуникаций, который чуть быстрее 4G LTE. Во-первых, он не чуть быстрее, а на порядок быстрее. С его помощью HD-фильмы можно скачать за 20-30 секунд. То есть, когда вы со своей половиной вечером сядете смотреть фильм, Вы все равно будете сначала спорить 45 минут о том, какой выбрать, но зато потом, когда выберете... Ну, будет уже поздно, и пора отправляться спать. Но зато на следующий день вы скачаете его за 20-30 секунд. Скорость — не единственное отличие. Куда важнее задержка, латентность или круговая задержка. Время, необходимое для прохождения сигнала до пункта назначения и обратно. От 2 до 10 миллисекунд Это уровень, который подходит современной индустрии онлайн-игр. Пинг, та же латентность, который в реальности обеспечивает 4G, не слишком годится для сетевых игр. В стрелялке два игрока, вступивших в бой, один с пингом 20 миллисекунд, а другой 100 миллисекунд, заведомо поставлены в неравные условия. Игрок с более быстрым соединением легко победит противника, поэтому большинство сетевых игр в реальном времени сейчас идут на консолях и ПК где скорости, как правило, зависят от оптоволоконного канала. 5G все меняет. Он, как полковник Кольт, делает людей равными. Сравнение качества и скорости связи стандартов 3G-5G. 3G. Годы развертывания 2004-2005. Пропускная способность 2 Мбит в секунду. Латентность от 100 до 500 мс. Средняя скорость 144 кбит в секунду. 4G-годы развертывания 2006 2010 пропускная способность 200 Мбит в секунду, латентность от 20 до 30 мс, средняя скорость 20 Мбит в секунду. 5G-годы развертывания 2020 пропускная способность больше 1 Гбит в секунду, латентность меньше 10 мс, средняя скорость от 200 до 400 Мбит в секунду. Во-вторых, когда дело доходит до плотности подключений, то есть способности быстро и на лету обрабатывать информацию с огромного количества устройств, находящихся как в покое, так и в движении, 5G примерно на 1-2 порядка эффективнее 4G. Текущие технологии связи могут обеспечить нормальную работу около 10 тысяч, 100 тысяч устройств на 2,6 квадратных километра. 5G может одновременно обслуживать свыше одного миллиона устройств на ту же площадь. Это колоссальный космический рост. Но еще более важным, на мой взгляд, является то, что 5G с точки зрения затрат энергии на порядок эффективнее 4G. Это означает, что сенсоры и другие миниатюрные устройства, подключенные к сети, появятся теперь там, где раньше не ставились по причине неэффективности питания. Например, в медицинском, нательном и инвазивном оборудовании контроля функций организма, в том числе биочипах нового поколения. В транспорте, инфраструктуре города, умные парковки. На самом деле во всем, от кофеварок до кроватных матрасов. Очень важно понимать, что 5G не только и не столько про смартфоны, сколько про создание полноценного интернета вещей, о котором последние 20 лет в основном разговоры, но не рабочие решения. Так вот, Теперь есть реальные шансы на то, что все, что мы с вами видим вокруг — стол, стул, чашка кофе, одежда, двери и окна, машины, дороги, фонари и даже скворечники в парке — все станет умным. Хотя в реальности это означает скорее не наличие у устройств интеллекта, а тот факт, что каждая вещь станет сенсором с функцией обратной связи. Одеяло может записать информацию о качестве вашего сна, передать ее производителю, И тот учтет эти данные при создании следующих моделей. Следующая версия одеяла будет петь вам колыбельную и даже, может быть, льнуть к хозяину и мурлыкать. Такое одеяло, к слову, фигурирует в фантастической саге Лоис Макмастер-Буджолд «Браярский цикл». Или возьмем вполне себе медицинский пример. Ваш унитаз сможет брать анализы прямо у станка, сопоставлять с анализом крови, полученным через инвазивный биочип, и сообщать, что с вами не так. Какие продукты стоит исключить, на что поднажать и что сделать с алкоголем, а заодно передаст это вашей страховой компании? И это нисколько не фантастика. Японские умные унитазы уже определяют уровень сахара в моче. Совокупно внедрение 5G приведет к созданию рынка объемом 12 триллионов 300 миллиардов к 2035 году. Это для понимания масштаба суммарный ВВП Великобритании, Франции, Испании и Германии. 5G сулит колоссальные прибыли. По расчетам журналистов телепрограммы The Daily Show, 4G добавлял к ВВП США около 100 миллиардов в год, так как львиная часть патентов на эту технологию приходилась на американские компании, в первую очередь Qualcomm. При внедрении 4G никаких информационных войн не было. Во всем мире были рады тому, что с мобильного смартфона наконец-то будет можно смотреть YouTube прямо в машине. С 5G ситуация изменилась. Речь теперь идет не о 100 миллиардах долларов в год, а минимум о 500 миллиардах долларов в год для страны, что возглавит гонку. Напомню, что вся лунная программа «Аполлон» обошлась США в 60-х в 25 миллиардов 400 миллионов долларов. С учетом инфляции сегодня она стоила бы всего 153 миллиарда долларов. Доходы от 5G для страны-лидера позволят мало того, что получить недостижимое технологическое лидерство, но и обеспечить себя колоссальным и стабильным источником доходов. И продажа данных и выводов на основе их в этот расчет не входят То есть реальная цифра 5G рынков, на мой взгляд, составит к 2035 году не 12 триллионов 300 миллиардов долларов, а скорее около 20 триллионов долларов, если считать дату монетизацию И пока есть все шансы, что огромная часть доходов от 5G будет приходиться не на США, а на Китай и Южную Корею. У ИРФ количество патентов в этой критической технологии ноль, что грустно. Ведь вопрос не только в экономической прибыли. Это только верхушка айсберга и не самая важная его часть. Есть две более ценные. Первое — это масштабы сбора данных. Аналитическое агентство IDC оценивает рост количества генерируемых нами данных с 33 зетабайт в 2018 году до 175 зетабайт в 2025. Для сравнения, весь интернет-трафик человечества в 2007 году составил всего 1,9 зетабайт. Чтобы у вас появилось представление о масштабах, Давайте я опишу зетабайт в каких-то понятных величинах. Например, в фильмах 4К. Так вот, если у вас в руках гипотетическая флешка на один зетабайт, вы сможете смотреть фильмы в разрешении 4К 63 миллиона лет. То есть, если бы это делали динозавры, сейчас они как раз досматривали бы «Игру престолов». И за 7 лет весь интернет вокруг нас начнет производить такое количество данных, что их становится трудно измерять и описывать. Мы создаем дата-сферу, еще один слой облачной атмосферы Земли, цифровой, в котором хранится информация о каждом событии, появлении или изменении информации, а удаление отсутствует в принципе. Именно это произойдет в ближайшие 10 лет. Мы сможем предсказать огромное количество событий, решений, и фактов, касающихся любого предмета, перекрестка, лекарства человека или компании. От оснащения лабораторий, необходимых для работы над новой вакциной, до словарного запаса конкретного взрослого человека и всех его интересов в конкретную неделю года уже в подростковом возрасте. Это даст нам, человечеству, огромный потенциал. Мы сможем с эволюционной точки зрения сделать рывок там, где он больше всего нужен а неэффективные рудименты быстро выявлять и тут же их устранять. Вернее, могли бы, ибо есть одно «но». Атмосфера Земли со всеми ее облаками — общее достояние человечества, а вот дата-сфера, в силу неравного доступа к технологиям и массы случайностей и закономерностей, описанных ранее, оказалась в частной собственности. Дата-сфера должна была принадлежать всем людям и компаниям, но оказалось в частных руках, и из этого рукотворного ресурса извлекается прибыль и масса стратегических возможностей, таких как предсказания природных, экономических и связанных с обороной, наступлением процессов, но извлекается крайне узким кругом монополий. Большинству она недоступна и никогда не будет, ибо монополии делают все, чтобы мы не задавали вопросов. Даже лицемерят окошками, ваша приватность наш главный приоритет, манипулируют фактами и дырками в законодательстве. Например, закон GDPR, самое прогрессивное на данный момент законодательство в области защиты данных в Европе, обязывает все компании по первому требованию пользователя отдавать ему данные. Но в законе не сказано ничего о выводах на данных, поэтому компании, во-первых, делают выгрузку крайне сложным процессом. Если вы без посторонней помощи найдете нужную кнопку в Facebook, вы явно не средний пользователь а во-вторых, отдают сами данные, но не информацию о выводах, которые из них получили. Это они считают своей собственностью. Словом, делают то, о чем говорил уже упоминавшийся Томас Данинг. Идут на все ради 300% прибыли. Второе свойство 5G куда более ценное, чем огромная прибыльность. Это власть, международный вес через влияние на инфраструктуру. Совершенно очевидно, что технологию 5G не запретить. Без внедрения базовых станций и стандартов мультидуплексной связи нового поколения текущие сети очень скоро лягут от постоянно растущей нагрузки. Поэтому вопрос «быть или не быть» не стоит. Он только в том, кто, на каких условиях и на каком оборудовании будет это делать. Для Китая вопрос решен. Huawei является самым крупным производителем телекоммуникационного оборудования 5G в мире. В остальной же части планеты Земля начались трения. США начали запрещать базовые станции и другое телеком-оборудование Huawei еще в 2012 году, мотивируя это тем, что китайцы смогут следить за гражданами США. В 2019-м президент Трамп и вовсе наложил запрет на покупку продукции компании и поставку ей американского оборудования, компонентов и софта, а в мае 2020-го этот запрет продлил. Глава GCHQ в Великобритании тоже высказался об опасности оборудования Huawei с точки зрения защиты национальных секретов. Это привело к тому, что на момент написания этой книги в Европе царит раскол. С одной стороны, внедрение 5G — огромный драйвер для экономики, особенно электронной коммерции и сервисов и автоматизации. Но с другой, всех беспокоит старший брат с Востока. Он такой же, как брат с Запада, просто... Тот факт, что на сегодняшний день все те инструменты слежки, о которых предостерегают США, они же сами используют в полном объеме, почему-то редко фигурируют в СМИ. США не против слежки, они только против того факта, что ее может осуществлять в глобальном масштабе кто-то еще. Ведь тот, кто владеет информацией, действительно владеет миром. Поэтому в виде 5G за данные началась самая настоящая информационная война, с вливанием денег в дезинформацию. 5G вреден, является причиной коронавируса и прочая ересь. Китай хочет за всеми следить, а сейчас типа никто не следит, и так далее. В сухом остатке всякий раз, когда вы будете слышать сочетание 5G, знайте, что разговор идет только о трех вещах. От 500 миллиардов до 1 триллиона долларов в год, 175 зетабайт наших данных и политическое влияние приобретаемая через возможность тотальной слежки. Все остальное – ширма и отвлекающие маневры, следовательно, значения не имеет. Значение имеет только то, что война за данные станет более агрессивной и, возможно, в ряде стран даже более приоритетной, чем битва за углеводороды».